Эпизод седьмой. Дворянское собрание. Столицу Итании, Эду, уже второе утро подряд колотило от новостей. Не успело утихнуть церемонии отречения от престола короля Фулберта и передачи им власти, призванному на борьбу с демонами герою, как пришла новая напасть. По рынкам, лавкам, магазинчикам, площадям и присутственным местам, везде, где люди могли собраться и обменяться парой фраз, гуляла история о страшной кончине королевского судьи Огелеса. По пути, разумеется, обрастая самыми невероятными слухами. Одни информированные горожане утверждали, что судья повесился и оставил после себя записку, в которой признавался в страшных преступлениях. Другие поддерживали причину смерти, но уверяли, что дело не в преступлениях и получении взяток, а в банальной ревности». Мол, супруга застала благоверного в объятиях другой женщины, убила обоих, а потом повесила мужа, инсценируя самоубийство. Третьи сплетники считали, что умер судья от банального сердечного приступа. Был он весьма тучным человеком, не знал меры в еде и выпивке, а двигался очень мало. Ну и, разумеется, были и такие, кто считал виновным в гибели Огилеса, призванного героя, или, как его уже стали называть, призванный король. По одной из таких версий, это пришелец, Сместив короля и заняв его место, начал уничтожать и других представителей знати, и что вовсе не герой он, призванный богиней для спасения мира от короля демонов, а сам король демонов и есть, обманом проникший в самое сердце Итании, чтобы вершить злодеяние на потребу своей темной души, а значит, — говорили болтуны, — следует ждать новых смертей среди представителей благородных сословий. Назывались, естественно, и их имена». А вот про покушение на нового короля и Тани слухи не ходили. Словно боевые не было. Все потому, что Влад Келлер лично пообещал всем осведомленным в этом вопросе людям отдать три по часи дому. Для тренировок. «Это ты его убил!» Принцесса и будущая королева обвиняюще ткнула короля и своего жениха пальцем в грудь. «Даже не пытайся отрицать!» «Не буду!» Мужчина поднял руки вверх. «Но я его не убивал!» Парочка, как обычно, находилась в библиотеке. После нападения убийц здесь прибрались и стало вновь, возможно, работать. Вот только рабочему настрою немного мешала Ранета со своим обострившимся чувством справедливости. «Как это?» Девушка сложила руки на груди. «Он сам, что ли, умер?» «Ты не поверишь, но да». «Ты прав, я не поверю. Ты ведь ходил к нему ночью?» «Ходил, но не убивал» хотел обсудить варианты возмещения ущерба. А он умер. Да не бывает так. Еще как бывает. В любом случае, это правда. А сейчас я предлагаю вернуться к работе. Это проклятое покушение спутало мне все карты. Теперь действовать придется значительно быстрее. Влад Келлер в самом деле ходил к королевскому судье ночью. И он действительно хотел лишь поговорить. С его точки зрения, замазанный по самой брови в заговоре против короны... Но от этого ставший полностью подконтрольный чиновник был куда полезнее, чем мертвый. Он взял и умер от испуга. Все-таки не нужно было будить его, находясь в темном обличии, попенял себе бизнесмен, прежде чем приступил к изучению очередного документа. Он ведь мог выдать и других заговорщиков, а теперь лови их поодиночке. Ночной инцидент и первый и второй заставили мужчину пересмотреть приоритеты. Безопасность проекта, а значит и его собственная, должна была находиться на первом месте. Мало ли что у этих заговорщиков не получилось, будут другие, и кто-нибудь из них, хотя бы по теории больших чисел, может добиться успеха. И чтобы этого не случилось, новому королю нужно было сделать три вещи. Отладить службу безопасности и довести ее до уровня, способного противодействовать любому виду угроз. Прижать местных аристократов до такого состояния, чтобы они могли внятно работать, но боялись бунтовать. И, наконец, заставить простой народ, солдат, горожан, ремесленников, крестьян, полюбить нового короля и признать, что он гораздо лучше предыдущего. Тогда и знать десять раз подумает, прежде чем смуту наводить, и службы безопасности работы будет чуточку меньше. Проблема только в том, что нужно было это как-то сделать одновременно, и желательно вчера. Но Влад Келлер был не из тех, кто пасовал перед трудностями в виде банальной нехватки времени. А главное, он никогда не пытался сделать все в одиночку. Делегирование полномочий — вот ключ к успеху. Только с его помощью можно взобраться на вершину любого мира. Неважно, магический он или нет. «Как ты смотришь на то, чтобы возглавить гвардию?» Дочитав один лист, бизнесмен отложил его в сторону и взял другой. Говорил он, не прерывая чтение. «Я...» «Гвардию? Ну, я ведь принцесса, и скоро стану королевой». «И что? Я вот уже действующий король, работаю бухгалтером». «Твоя правда. Но я ведь не знаю, что нужно делать». В голосе Ранеты мешался страх с надеждой. «Да это ерунда все. Тебе до уровня собственной некомпетентности еще очень далеко». «Что?» — не поняла девушка. «Я говорю, что ты прекрасный воин, что доказала вчера ночью». Влад перевел термины своего мира на понятный для здешнего человека язык. «Тебя любят военные, имеешь боевой опыт, не боишься трудностей, вполне обучаемо. Что и как делать, я расскажу. Поверь, это несложно. Просто навык, который развивается постоянным повторением». «В этом я как раз не сомневаюсь». Немного мрачно пробормотала принцесса. Она уже успела убедиться, что этот странный, призванный герой действительно способен научить кого угодно, чему угодно. Ведь получилось же у него научить ее понимать финансовые документы, а ведь она сроду этим не занималась. Но я другое имела в виду. Как к этому отнесет знать? И правители соседних стран, королева, которая командует парадами. Да нас же засмеют. Ну, во-первых, ты будешь не парадами командовать и не войска в бой вести, а обеспечивать безопасность. Нашу с тобой, нашего королевства. А во-вторых, какая разница, что подумают те, кого скоро не станет? В каком смысле... Тут же всполошилась девушка. — Ты что, собираешься всех убить, как судью? — Да не убивал я его. Раздражение немного прорвалось в голос попаданца. — Их не собираюсь убивать. Но если они оставят мне выбор, конечно. Я говорил про другое. Знать правителей других стран через некоторое время они будут служить нам. А значит, просто не осмелятся смеяться. В этом месте своей речи король Тания поднял голову и взглянул на будущую королеву. И та, столкнувшись с остальной решимостью в его глазах, как-то сразу поняла и приняла. Так и будет. Будут служить или умрут. Этот человек просто не умеет по-другому. — Хорошо. — тогда сказала она. — Я стану главой гвардии Королевства. — Отлично! — скупо улыбнулся бизнесмен. Мысленно поставил галочку напротив одного из трех пунктов и погрузился в чтение. Второй тур переговоров с аристократами Влад провел уже на следующий день. Только на этот раз он собрал их не в зале приемов, а в королевской трапезной, за ужином. Формат этому миру непривычный, поэтому вызвавший любопытство. Никто не отказался и не сослался на дела. Прибыли все, кого попаданец пометил для себя как представляющих интерес или угрозу. Всего представители 18 фамилий. Дворян рассадили за столом согласно составленного келлером списка. Сам он вместе с принцессой устроился во главе стола. Без всякого трона или иного символа своего господствующего положения. Просто как хозяин, устроивший званный ужин для гостей. «Коллеги!» Начал он, когда все устроились и подняли обязательный бокал за здоровье короля. «Я пригласил вас обсудить изменения, которые произойдут в нашем королевстве в ближайшее время» и замолчал, приложившись к бокалу с вином и наблюдая за реакцией аристократов. Примерно третьих ощутимо так напряглись консерваторы, для которых любое изменение всегда будет плохим. Примерно такое же число отреагировало нейтрально, вежливый интерес на лицах, взгляд расфокусирован, ждут продолжения. И последняя часть. Эти проявили враждебность. Нет, не вскочили, не выхватили оружие, но взгляды, которыми обожгли нового короля — были напрочь лишены дружелюбия. «Дураки!» — подумал про себя бизнесмен. «Кто же так на первых переговорах реагирует? Эх, страна непуганных идиотов! Одно удовольствие тут — работать!» «А в чем именно они будут заключаться, Ваше Величество? Эти изменения...» Наконец, молчание за столом было нарушено. Сделал это неформальный лидер дворянского собрания граф Фолка Брицеус. Крупный мужчина с окладистой бородой и глубоко посаженными глазами. Про него принцесса Ронетта рассказала вот что. Был он больше промышленником, чем дворянином, за что остальные его слегка презирали. Женился на титуле, то есть взял в жены девушку из древнего, но бедного рода. Сам занимался производством, торговал своей продукцией. И имел при этом столько денег, что, несмотря на все закидоны Аристо, дружить с ним было очень выгодно и опасно не дружить. Как вести разговоры с подобным типом людей Влад знал прекрасно. Деньги, выгода, перспективы. Это было единственное, что их по-настоящему интересовало. «В прошлую нашу встречу я упомянул, что казне серьезно не хватает золота. Настолько, что есть опасения стать государством банкротом. Но вы это прекрасно помните, верно?» В этом месте король сделал паузу, давая гостям отреагировать. «И те не подвели, загудели, забормотали. «Но если моя будущая супруга выступает за сокращение расходов, то я вижу наше спасение в увеличении доходной части бюджета». Сразу после этих слов наступила тишина. Владу удалось удивить дворянское собрание. После церемонии отречения они ждали разговора про закручивание гаек, вымогательства и даже угроз. Но вместо этого новый правитель вдруг заговорил о возможностях, правда, пока непонятно каких. Хотелось бы чуть больше конкретики, Ваше Величество», — снова произнес граф Брицеус. «Мы ведь люди простые, намеки не очень понимаем». И улыбнулся. За столом дисциплинированно захихикали остальные. Кажется, они полностью поддерживали своего неформального лидера, позволяя ему говорить за всех. Это было не очень хорошо. И это надо было менять. «Конечно, господа, конечно», — успокоил гостей Келлер. «Сейчас они последуют». Если коротко, то я собираюсь собрать под своей властью земли итанийского протектората, вернуть то, что вы потеряли. И тоже одарил собрание улыбкой, хищным таким оскалом. Он прекрасно знал амбиции элит, особенно в части имперского мышления, когда твои предки правили огромными территориями, а ты сидишь на жалком огрызке, волей-неволей будешь мечтать о возрождении былого величия. Это заложено чуть ли не в генах человека». «Невозможно!» «Давно пора! Слава королю!» «Я не собираюсь подыхать из-за чьих-то амбиций!» Как и ожидалось, мнения среди дворян разделились примерно поровну. Одни горячо поддержали монарха, сами мечтали о возрождении Старой Империи, другие, напротив, ожесточились еще больше. Лидер дворян, граф Брицеус, не отреагировал никак, так и продолжал сидеть за столом с внимательным выражением лица. Даже уточняющих вопросов задавать не стал. «Понимаю, господа, что у вас сейчас очень много вопросов». Полностью завладев вниманием своих гостей, Влад Келлер продолжил. «Каким образом? За чей счет? Где мы возьмем столько солдат, провианты и средств для ведения войны? Это вполне закономерный интерес. Но озвучивать его при всех я бы поостерегся. Не хотелось бы, чтобы наши будущие подданные узнали бы о военном походе слишком быстро». Здесь король со значением рассмеялся и с удовлетворением отметил, что половина гостей сделали это вслед за ним. Хороший знак. Он сумел перехватить инициативу. «Сейчас я предлагаю просто насладиться блюдами моих поваров и расслабиться. Давайте пообщаемся, узнаем друг друга чуть лучше. А затем в течение нескольких дней я проведу серию консультаций с каждым из вас, но уже в приватном порядке, чтобы определить его место в рядах строителей новой империи». «Для всех же скажу только одно. Работайте со мной, служите Итани, будьте верны. И уже скоро ваши нынешние доходы покажутся вам настолько смешными, что вы будете недоумевать, как вам их хватало». Теперь собравшиеся поддержали речь попаданца одобрительным ревом и приступили к трапезе. Сам он тоже отведал некоторые блюда, а через полчаса, когда гости разбились на группке по интересам, прихватил со стола бокал вина и стал фланировать от одной к другой. Нигде не задерживаясь больше пяти минут, он, тем не менее, успел пообщаться со всеми. Кого-то похвалил, на чей-то вопрос ответил, с другим посмеялся над немудрящей шуткой. В общем, всеми силами демонстрировал, что он человек, на которого можно делать ставки. В этом променаде его сопровождала принцесса, которая помогла разобраться с многочисленными фамилиями и подсказать, кто из их носителей чем известен. До момента, пока у очередной компашки Ариста не столкнулась с тем, что ее смутило. «Вы уже консумировали брак, Ваше Величество?» спросил его барон Хун Агрохун, один из важных поставщиков винограда. Его владения почти полностью состояли из виноградников на горных склонах Тезриза, еще одного хребта, ограничивающего Итанию севера. Сам же он на аристократа не походил совершенно, куда больше на хитрого, знающего себе цену крестьянина, Простоватое лицо, грубые черты лица, жилистое телосложение. «Почему вы спрашиваете?» «Барон», — с улыбкой спросил Влад, зафиксировав, как напряглась рука принцессы на его предплечье. Строго говоря, свадьбы еще не было, но в здешних обычаях, как понимал пришелец, церемония имела второстепенное значение. «Хотел предложить вам рассмотреть свою старшую дочь на роль второй супруги», — хитро блеснул глазами Аграхун. «Поверьте, она, если уступает красоте ее высочеству, то лишь не намного. Второй супруги на миг сбился Влад. Как оказалось, именно к этой части традиций итанийского общества он совсем не подготовился. «Вы, верно, не знаете, Ваше Величество, но у итанийских протекторов было в обычае иметь жене из каждой провинции. Это укрепляло взаимоотношения между землями и равномерно распределяло нагрузку бюджета на содержание двора». «И я тут подумал, раз вы фактически объявили о возрождении нашей старой империи, может быть, пришло время вспомнить и другие наши обычаи?» «Точно!» — дело говорит. «А почему это должна быть дочь барона Аграхуна? У меня и у самого есть прекрасная претендентка». «Спокойствие, господа, спокойствие! Дайте ее высочеству сперва примириться с мыслью, что ей придется с кем-то делить его величество! Принцесса Ронет, вы так очаровательно краснеете!» Король хмыкнул, и голоса аристократов сразу же стихли. «Друзья, я обязательно подумаю над этим предложением. Признаю, оно не лишено смысла, но говорить об этом немного преждевременно. А теперь простите меня, мне нужно поговорить с маркизом Баториксом. Он уж очень интенсивно машет мне своим бокалом». Отведя невесту подальше от разгоряченных вином дворян, Влад наклонился к ушку принцессы и прошептал. «Ну и чего ты так напряглась?» «Такое хамство! Как они посмели? Это вообще не их дело!» Келлер считал так же, но понимал при этом, что его взгляд на вещи может отличаться от принятого за норму здесь, поэтому как мог успокоил девушку. «Привыкай. Ты для них не более чем породистая лошадь. Так они смотрят на любую женщину, включая собственных дочерей». «А ты?» «Я смотрю на способности, а не на пол. В моем родном мире именно это стояло на первом месте. Способности, а не пол или внешность. То есть моя внешность для тебя не имеет значения? Классический пример женской логики, подумал попаданец. Миры могут меняться, женщины — никогда. Ну почему же? Имеют. Я нормальный здоровый мужчина, у моего организма есть потребности. Если хочешь знать, я считаю тебя очень красивой молодой женщиной. Умной, адекватной и обучаемой. Последние характеристики, как он понял через несколько секунд, для девушки мало что значили. Сейчас. «Тогда почему мы до сих пор...» Не договорив фразу до конца, принцесса снова отчаянно покраснела и практически беззвучно выдавила слово, в котором даже чуткое эльфийское ухо не уловило бы смысла. Впрочем, Влад понимал, о чем она спросила, и улыбнулся по-доброму. «Ранета, у нас ведь был уговор, верно? Я не буду тебя ни к чему принуждать» не смог бы меня ни к чему принудить, — вдруг шепотом отчеканила воительница, повернулась к жениху и твердо произнесла, да еще так, чтобы все слышали. — Тогда жду вас в наших покоях, Ваше Величество! И гордо вскинув красное, как вишнее лицо, направилась к выходу из зала. Подвыпившие дворяне, прекрасно разобравшие каждое слово, проводили ее уход одобрительным гулом. — Черт его средневековье! — проворчал себе поднос король. Надеюсь, тут не принято наблюдать за процессом.